асами политической разведки. Думаю, вы окажете мне всяческую помощь. Перед тем, как мы начнем пьянствовать, он кивнул на две бутылки Бордо, и Штирлиц заметил, как при этом переглянулись диц и Зоненброк. Стоит еще раз обговорить в общих, конечно же, чертах план наших действий. Дитс, извинившись, поднялся из-за стола и вышел из отдельного кабинета, чтобы внимательно оглядеть тех, кто сидел в зале. Вейзенмайер улыбнулся. Я всегда считал, что чрезмерная конспирация мешает делу больше, чем полное ее отсутствие. Наверное, я ошибался. Неудивительно. Совсем ведь недавно в разведке. Вернувшись, Дитс сказал, «Там девка из венгерского посольства с испанским журналистом, кажется, из Пуэбла. Мы им не помешаем?» Осведомился Вейзенмайер, и Штирлиц, сразу же оценив юмор, рассмеялся. Дитс удивленно перевел взгляд с Вейзенмайера на Зоненброка. «Нет, тут есть нюанс». Гитц перешел на шепот. Мы пытались свербовать эту девку через мужчин, на она... Не будем отвлекаться, так же улыбаясь, перебил его Рейзенмайер. У нас мало времени. И если мы начнем бояться венгерских девок в нашем немецком доме, то лучше уже спустить гестапо. Посольские девки не наша забота, дорогой Гитц. У нас серьезные задачи. И давайте на них сосредоточимся. «Вы провели в Чехии три месяца, Зонброк. Вы владеете чешским и русским. Русским больше, чем чешским. А славянские былины знаете?» — спросил Вейзенмайер. И Штирлиц напрягся, потому что штандартенфюрер произнес эту фразу по-русски. «Русише сказки знает «Ошеньмар», — ответил Зоненброк, — «больше знают анекдотент». «В послужном листе вы сослались на абсолютное знание русского языка», — заметил Вейзенмайер. «Да». «Рискованно». «Вы очень дурно говорите по-русски». «Очень». «Где вы учились?» «Я жил в России пять месяцев». — Говорите по-немецки, пожалуйста. — Пять месяцев я работал в представительстве Люфтганзы в Москве, штандартенфюрер. — Вам понравились русские? — Мне нравится свинья тогда, когда из нее сделан айсбан Знаете что, — сказал Вейзенмайер, — врага нельзя победить, если сперва не испытывать к нему почтение. И таинственного непонимания. Да-да, я говорю именно то, что хочу сказать. Презрение далеко не тот импульс, который родит ощущение собственной мощи. Презрительно можно смахнуть таракана со стола. дец слушаю. Вы работали в Венгрии, Праге и Софии. Я-то как раз болгар почитаю. Почему именно болгар? Там было легко. Или он с нами, и тогда по-настоящему нам верен, или он против, и тогда уж по-настоящему против. Французских штучек сегодня друг, а завтра враг там не бывает. Но вы, вероятно, знаете, что Болгария — мать славянского языка. Да. А язык — это инструмент национальной идеи. Понятно. А национальная болгарская идея всегда замыкалась на Москву. И то, что болгары были с кайзером, в этом проявлении исторического парадокса. Они очень не любят нас, Дитс, почти все. Запомните это. Но вы же говорили, что врага надо почитать. Я говорю то, что думаю, а вам не обязательно думать так, как я говорю, Дитс. Я люблю иметь дело с друзьями. Это всегда открытый и доверительный спор, когда каждый отстаивает свою точку зрения. Вы согласны со мной, Штирлиц?